Прежде чем сесть в седло, Бостон еще раз огляделся, обвел глазами обступающие круче скалы. Дикие и высоки были они, и человек казался ничтожно малым рядом с ними, и они бросали вызов этим горам. Перевал нас не испугает, думал Бостон. Речь идет о жизни. А когда речь идет о жизни.